Глава 10. Битвы с драконами и чаша Грааля. Он услышал слабое жужжание и двумя пальцами выудил из нагрудного кармана радиобраслет, нажал кнопку. «Тим!» — раздался голос Крылова. «Нет, Андромедянин», — лениво сказал Панарин. «А Тима мы похитили. И о сумме выкупа...» «Немедленно ко мне в главную!» — громыхнул бас Кедрина. «Ноги в руки! Понял?» И сразу же забубнили что-то несколько возбужденных голосов. Кедрин с Крыловым почему-то не отключились. «Есть!» — недоуменно бросил в пространство Панарин, пожал плечами, сдернул с вешалки куртку, сбежал по лестнице, прыгнул на скоростную дорожку. Обогнав его, на неразрешенной и ненужной в поселке скорости пронесся синий элкар с эмблемой динго, свернул в сторону центра. Следом в том же направлении промчались еще один элкар, серый, и двухместный роллер, который, цепляясь друг за друга, облепили пять человек, один едва не вылетел на мостовую при крутом повороте, но его удержали. В кармане невнятно бормотал на разные голоса браслет, иногда сквозь гомон прорывались обрывки энергичных команд, но кто приказывает, кому и что, понять было невозможно. Над самыми крышами просвистели три мобиля. Из-за здания главной диспетчерской взмывали вертолеты и разлетались в разные стороны. Все это ничуть не выглядело паникой, но весьма походило на общую тревогу номер один — готовность к чему угодно. Разумеется, Панарин, как и все остальные, знал о ситуации осадного положения — как она именовалась в уставах. Курсанты об этом узнают на первом году обучения, вернее, узнают подробности и детали, потому что с тревогой номер один любой успевает познакомиться в детстве по приключенческим фильмам. Там ее объявляют трижды за серию. В жизни, как и полагается, сирены ревут значительно реже. За два с лишним десятилетия существования поселения в Войкумени ситуацию осадного положения объявляли трижды, а на Эвредике ни разу. «Что ж, с почином», — подумал Панарин, услышав заполошный, пульсирующий вой сирен. Он шел, словно бы ниоткуда, и был везде, лился сверху и снизу, звучал из каждого окна, словно сам воздух, кричал от непонятной боли. Следом загремел голос, столь же мощный и всепроникающий — «Внимание! Общая тревога номер один! Внимание! Общая тревога номер один! Выход за пределы поселка воспрещен!» И никакого упоминания о характере опасности сообразил Панарин, никаких распоряжений тем, кто числится в тех или иных аварийных командах. Следовательно, самому поселку ничто не угрожает, что-то случилось за его пределами. Панарин спрыгнул на тротуар. Перед главной диспетчерской стоял, завалившись на правый бок, правого колеса не было и, смятые на концах лопасти, уткнулись в траву, вертолет с эмблемой метеорологов. Панарин задержался и не сразу понял, что привлекло его внимание. Ага, прозрачная кабина разбита, но осколков не видно. Значит, это произошло там, откуда он прилетел. Прыгая через ступеньки, он взбежал по лестнице, толкнул дверь кулаком. Кедрин, сцепив руки за спиной, ходил, почти бегал от окна к стене. Четыре пульта Динга, бездействовавшие, кроме одного, со дня постройки здания, работали с полной нагрузкой. Оператор, обычно контролировавший передвижение за пределами поселка его обитателей и туристов, Дежурства, как правило, были занудным четырехчасовым бдением перед спокойно молчащим пультом. Сейчас трудился так, словно у него выросло десять рук, но и тех не хватает, мокрая рубашка прилипла к телу. Второй по его команде отдавал распоряжение спасательным группам, а Крылов склонился над его плечом и сосредоточенно слушал — Остальные двое помогали первому, их приборы перебирали позывные личных опознавателей. Присмотревшись, Панарин отметил, что внимание операторов приковано к югу, юго-востоку и юго-западу. — Явился! — рявкнул Кедвин. Место по расписанию? — В распоряжении динга Марш! — Пойдемте. Крылов тронул его за локоть и Панарин без раздумий двинулся следом. «Что случилось?» — спросил он на лестнице. «Смотрите!» — Крылов распахнул дверь лазарета так резко, что она ударилась о стену. «Только быстро!» Доктор Беррик, сидевший к ним спиной за пультом кибердиагноста, не оглянулся на стук двери — В белом кресле, опутанный проводами с присосками и прозрачными шлангами, по которым струилась разноцветная жидкость, распростерся обнаженный по пояс человек. Странный человек, седые волосы и совсем молодое, только страшно бледное лицо. Кажется, он был в сознании и смотрел прямо на Панарина с Крыловым, но его пустые глаза не выражали и тени эмоций. Панарин вроде бы узнал его, но никак не мог вспомнить имя. Должно быть, седые волосы мешали. «Как?» — громко спросил Крылов. «Диагноз прежний», — не оборачиваясь, — ответил доктор берег «Сильнейший шок!» Крылов захлопнул дверь. «Вот так, Тим!» Парень прилетел в таком состоянии с метеостанции «Зебра-2». Остальные трое, судя по сигналам, погибли». «Бластером пользоваться умеете?» Учили когда-то. «Пошли». Он сбежал напролет ниже, достал из кармана какой-то блестящий предмет и прикоснулся им к стене. Монолитная стена, мимо которой Панарин проходил ежедневно, бесшумно раздвинулась. В маленькой квадратной комнате без окон в пять рядов стояли решетчатые стеллажи с оружием, бластеры, легкие в кобурах, и дельты, пулевые карабины и пистолеты, еще какое-то неизвестное даже по Нарину оружие, ящики с желтыми и черными шарами, величиной с яблока. «Гранаты», — вспомнил он, — «осколочные и зажигательные». Им в свое время читали лекции и об аварийном запасе на внеземных поселениях, но прошли годы, это забылось, стало отдаленной абстракцией. «Черные, осколочные». Желтое, зажигательное, я помню. Возьмите дельту из зажигательных в карманы. Давно не видели? С училища. То-то, инструкции и списки оборудования составляют невъедливые педанты, как многие до сих пор думают, а люди, пытающиеся предусмотреть абсолютно все. Он говорил еще что-то, в общем, ненужное, естественная реакция человека, который годами ждал этого, реакция на внезапно возникшая неизвестность и тревогу. Панарин знал это состояние. Случалось, что и на пилотов при определенных обстоятельствах нападал внезапно словесный зуд. Ничего в этом не было, удивительного или стыдного, и проходит быстро. Панарин перекинул через плечо ремень дельты, напихал в карманы гранат. «Оснастились?» «Пойдемте». Крылов стал другим. Таким его панарин никогда не видел. Грустный рыжий уволень двигался сейчас с грацией, вышедшего на охоту леопарда. Движения стали экономно четкими, как у робота. «Что так смотрите?» «Не узнаю». «Ах! Работа такая! Ждем у моря погоды, пока гром не грянет!» Он цепко глянул на панарина. «Что вы мнетесь?» «Узнать, где ваша прелестная журналистка?» «Только не делайте равнодушного лица. В таких ситуациях всегда находится кто-то, о ком хочется узнать незамедлительно. А минута задержки для нас роли не играет. Идите в мобиль, я мигом». В мобиле сидел Руди, один из сотрудников Крылова, тоже с Дельтой. Панарин устроился с ним рядом, воцарилось неловкое молчание — Оба чувствовали, что молчать вроде бы не следует, но и о чем заговорить в такую минуту неизвестно. Двинулись, Крылов сел сзади, и мобиль тут же, пущенным из прощи камнем, метнулся в небо. «Руди, на Зебру-2». «Все в порядке, Тим, она в поселке». «Вообще, всех уже вывезли или везут?» «Хорошо, туристов было мало». «А почему тогда столько шума?» — Панарину показалось, что Руди хотел задать тот же вопрос. «В чем дело? Звери?» «Звери! Парень только это и в состоянии выговорить!» «Но, насколько я знаю, опасных зверей в том районе не было». «Пока не было!» — сказал Крылов глухо и зло. «И от того, что их давно не было...» На станции не считали нужным заботиться о таких мелочах, как защитная сигнализация и силовое поле. И получается, что предсказать опасность и принять меры разные вещи. И получается, что виноваты растяпы из Динга, проморгавшие и допустившие. Он говорил что-то еще, злясь на себя и на то, что произошло. Мобиль мчался на максимальной скорости, все внизу сливалось в пеструю полосу. «Прибыли!» — доложил Руди. «Зависаю на ста метрах». Мобиль повис в воздухе, ушел в корпус прозрачный вверх. «Ну?» — почему-то шепотом спросил панарин. «Ну и смотрим во все глаза». Лес протянулся во все стороны до горизонта. Бледно-зелёные с перистыми листьями деревья походили больше на вымахавшую до пятиметровой высоты траву, стволы гибче, чем у земных деревьев, и менее прочные. Кое-кто сравнивал их с сахалинскими зарослями гигантских трав или папоротниками глена. Посреди прогалины, примерно с километр Ее расчистили сами метеорологи, их почему-то устраивало именно это место. Белые домики, решетчатые башенки, круглые антенны связи со спутниками, большое, почти полностью автоматизированное хозяйство, требовавшее все-таки человеческого присмотра, и никаких признаков беды. — Руди, шумни-ка сигнальными, — сказал Крылов, — а я пошарил локатором. Руди достал ракетницу и тишину трижды вспорол басовитый вой. Ничего, сказал Крылов. Никакого движения. Руди, осторожненько вниз. В случае чего стреляйте без команды. Мобиль вертикально опускался. Панарин сдвинул вниз рубчатый язычок предохранителя и положил ствол на борт. Стояла гробовая тишина, пахло лесом и новеньким синтетиком кресел мобиля. Мир был солнечным и зеленым. «Роди, остаешься», — сказал Крылов. «Тим, пошли. Я посмотрю в аппаратный, а ты давай туда». Панарин поднялся на веранду жилого коттеджа, увитую сиреневыми граммофончиками плюща, толкнул дверь ногой, отпрыгнул в сторону. Ни звука, ни движения. Он осторожно вошел, выставив перед собой бластер, заглянул в одну комнату, в другую. Пластиковой стены, обращенной к лесу, не было, только обломки густо устилали пол, длинными и лохматыми, загнутыми внутрь клочьями обрамляли пролом. Что-то со страшной силой ударило в стену снаружи. Панарин увидел на полу странные бурые пятна. Наклониться к ним он не успел. Чужая темная воля подавила сознание, отняла способность двигаться и рассуждать. Панарин застыл, глядя на лес. Руки стали мягкими, бескостными. Ставший немоверно тяжелым бластер выскользнул из вялых пальцев и звонко стукнулся опол. пол. Понарин сделал шаг к пролому, второй. Деревья шевельнулись, затрещали, ломаясь. Из зарослей высунулась зеленая змеиная голова размером с мобиль, качнулась вправо-влево и двинулась к Понарину. За ней заструилось толстое тело. Их разделяли метров тридцать, анаконду и кортедж. Панарин попробовал крикнуть. Язык словно распух моментально и едва ворохнулся во рту. Он стиснул зубы, страшным усилием воли попытался стряхнуть наваждение, поднять бластер. Колени сгибались медленно-медленно. Казалось, растопыренные пальцы отделял от бластера миллион километров. «Змея успеет раньше», — отметили замурованные где-то в глубине неподчинившиеся гипнозу остатки сознания. «Захлестнула ни с чем несравнимая тоска. Весь мир состоял из тоски». Пропасти, куда рушилась личность. Пальцы тянулись к стволу, тянулись, тянулись, но их опережали шум мощного тела и волна смрадного дыхания. Прозрачное сиреневое пламя ширкнуло наперерез, отсекло голову анаконды, и она черным дымящимся комом покатилась в траву. Тоска исчезла. Панарин рывком присел по инерции, прибольно ушиб пальцы о приклад, подхватил оружие и вскочил. Уперся спиной в стену, мокрый, как мышь, одежда облепила тело, бил озноб, прицелился, стискивая вихляющийся в руках бластер, но стрелять не стал, все было кончено, Гигантское обезглавленное тело замирающе перекатывалось, руша деревья. — Вот и пресловутые битвы с драконами! — подумал он. — Совсем как по стерео, только не вышло из главного героя, супермена. Дрожит, как банный лист, едва дуриком не слопали. — Живой! — в пролом заглянул Бледный Крылов. «Выходи! Не стоит тут засиживаться, все ясно! Приползли из джунглей твари! Там еще одна валяется, Руди вовремя заметил!» «Но ведь они никогда так далеко от джунглей не забирались!» «А теперь, выходит, забрались!» — сказал Крылов. «Эй!» — донесся крик Руди. Они побежали к мобилю. Но опасности там не было никакой, только анаконда, которую убил Руди, протянулась поперек улицы нелепым поваленным деревом, голова скрылась за коттеджем, хвост в конвульсиях разрушил другой и лежал под рухнувшей крышей. — Поселок выходит на связь, — сказал Руди. — Они послали в этот район беспилотник-наблюдатель — километрах в двустах южнее отсюда неисчислимая масса зверья, великий исход какой-то. Это действительно был великий исход. Мобиль повис метрах в сорока от земли. Они смотрели вниз, затаив дыхание. Такого еще ни один из них никогда не видел. Сотни анаконд ползли по равнине Целеустремленно, быстро, все в одном направлении, в спешке наползали друг на друга, и тогда та, которую задели, зло била головой соседку, но тут же обе наперекор своим обычным привычкам, не вступая в схватку, словно забывали друг о друге и ползли дальше». Увертываясь от змей, между ними подпрыгивали, катались разноцветные комочки разной величины, звери бежали в ту же сторону, тучи птиц неслись с пронзительными криками, огибая мобиль, проносясь над ним и под ним. В некоторых местах земля казалась сплошь покрытой шевелящимся ковром стаи самых маленьких зверьков. Панарин знал, что так было при лесных пожарах. Все живое, обитавшее в примыкающих к океану джунглях на юге континента, давя и топча друг друга, слившись в единое целое, где хищники перемешались с вегетарианцами, потому что каждый думал только о спасении, ползло, бежало, летело, мчалось на север, не останавливаясь и не сбавляя темпа. Вот «Так», — Кедрин провел указкой по карте, — «зверье идет на поселок». То есть, разумеется, не специально на поселок, но направляется в северные районы Синегорья, что нас никоим образом не может радовать. Темпы они несколько сбавили от усталости, но если не изменят направление, через несколько часов будут здесь. В этом случае... Они надолго засорят окрестности и, во-первых, уничтожат местную фауну региона. Во-вторых, мы попадаем в длительную осаду. Конечно, в конце концов, они пережрут друг друга, передохнут, но долгое затворничество нам гарантировано. Придется связать поселок и космодром туннелями из силового поля. Работу по проекту мы сможем, в общем, продолжать, но все другие исследования, ведущиеся за пределами поселка, а также работу Галакса, придется заморозить на неопределенный срок. Оборудование 11 научных станций либо погибнет, либо его придется демонтировать, что для некоторых экспериментов равносильно гибели. Перед нами стоит альтернатива, либо закутать поселок и космодром силовым полем. — Мы можем не успеть, — сказал кто-то из энергетиков. — Да, — сказал Кедрин, — можем и не успеть. Поэтому имеется второй вариант. Используя доставленную из земли технику, истребить покинувшую джунгли живность, которая, собственно говоря, и так обречена. Кто за это предложение... Сразу же поднялись четыре руки. После нескольких секунд промедления остальные четыре. — Единогласно, — сказал Кедрин. — Что ж, все свободны. Понарин остался, сам не зная зачем. Он сидел и смотрел на Кедрина, а Кедрин, заложив руки за спину, смотрел на карту. Почувствовав взгляд, обернулся. — Ты не ушел? — А куда торопиться, — сказал Панарин группы вылетят через полчаса можно вопрос пожалуйста почему вы поставили вопрос на голосование можно было руководствоваться параграфом третьим, пункт два чрезвычайные обстоятельства на лицо вы имеете право на единоличное решение мог сказал кедрин сел рядом с панариным, помолчал тим когда нибудь ты поймешь чем старше человек тем реже он старается принимать единоличные решения там, где можно этого избежать. Понятно, это не относится ко многим и многим ситуациям, но все же. Есть вопросы, которые невозможно решать коллективно, а есть и другие. Признаюсь, мне хотелось посмотреть, как будут вести себя люди. И они оправдали ваши ожидания? «В том-то и дело, что нет», — сказал Кедрин. «Я ожидал, что они призадумаются на какое-то время, но ничего подобного не произошло. Одно движение руки, и многие тысячи животных истреблены. Биосферы со всего размаха заедут кулаком в лицо». «Но ведь нельзя иначе. Вы сами говорили, что, во-первых, они все равно обречены а во-вторых, они в состоянии нарушить биосферу региона. «Все так», — сказал Кедрин. «Но либо ты меня не понял, либо я не точно выразился. Мы приняли единственно верное решение. Спасая фауну региона, спасая наши эксперименты, мы должны уничтожить все живое, идущее на поселок. Но принимая такие решения, следует хотя бы на минутку задуматься». «Знаешь, чем отличается психология звездолетчиков моего поколения от вашего? «У нас было очень мало планет, всего лишь солнечная система. «А у вас их, на мой взгляд, слишком мало, но на ваш слишком много. «И вы обращаетесь с ними что-то чересчур уж равнодушно». «Конечно, хорошо, что вы упорно верите. Все они не более чем ступеньки на пути во Вселенную, полустанки, гостиничные номера, придорожные лавочки. С одной стороны, это расширяет масштабы мышления, но вот с другой-то... Чересчур вы к ним равнодушны, торопясь к звездам. И я иногда опасаюсь, что такое отношение повлияет на ваше поведение, когда мы, наконец, вырвемся туда». Он показал на потолок. — Масштабы, вот именно, — сказал Панарин. — Мы же не горюем, когда приходится мимоходом растоптать или сорвать несколько цветов. И вырвавшись во Вселенную, мы ведь не перестанем срывать букеты и шагать по полю без дороги. Я не хочу сказать, что мы вправе плевать на все живое и творить с другими планетами, что только душа пожелает. Я лишь подчеркиваю, — что масштабы со временем меняются. вы считаете, что я не прав? От чего же прав? Другой разговор как свести все правды в одну и ничего при этом не утратить? Ты предупредил пилотов, разумеется, сказал Панарин, все готовы. Ох, и мясорубка предстоит. да, конечно. По стерео это выглядит гораздо эффектнее. Одинокий дракон, с которым храбро сражается вооруженный скромненьким излучателем антипротонов герой, и на него, разумеется, взирает с восторгом красавица в изящном скафандре... Он посмотрел на Панарина. К вопросу о красавицах. «Извини, но мне кажется, ты хочешь, чтобы кто-то что-то тебе посоветовал». «Может быть». «Не знаю». «Вообще-то, в данной ситуации лучший совет — не слушать чужих советов». «Объяснять и прояснять мне ничего не нужно», — сказал Панарин. «Я сам все знаю и все понимаю. Я не знаю только, что мне делать». «Ничего себе! Только!» — сказал Кедрин. «Церцеями не рождаются, ими становятся». И если ты уверен, что еще не поздно что-то изменить, чем-то помочь, не отступайся. А не уверен, рви безжалостно, так будет лучше для всех. И для того, кто через какое-то время будет мучиться, как сейчас я, вот ты сам себе и ответил, сказал Кедрин, «Делай все, что можешь, если стоит и не поздно что-то делать». Так-то. Вставай. Поехали на аэродром. Пора».